Глава двадцатая. Асан. Кикимара стояла на пороге, источая запах свежепролитой крови. Ее ноги болтались в воздухе, не касаясь половиц, бледные, безвольные. Она закричала так громко, что у Асана завибрировали барабанные перепонки. Крик словно подтолкнул ее, и вот она уже летела к нему, а он отползал, пока не ударился спиной о стену. Сначала он даже не признал в Кикимаре баряну. У его баряны губы были полными алыми, а у кикиморы серыми и иссушенными. У баряны был нежный румянец, а щеки кикиморы походили на бледные впадины на изможденном лице. Баряна элегантно одевалась, а на кикиморе болталось поношенное белое платье в пятнах крови. Но главная баряна была живой, а от кикиморы с ее синеватой кожей так и несло гниющей плотью. Но потом он узнал эти глаза. Он помнил каждую золотистую точку на ее радужках. Мог нарисовать по памяти каждую ресничку. Эти глаза принадлежали баряне. И волосы тоже были ее. Они не спадали на лицо ярко-красным пожарным ореолом. Как и на кладбище той зимой, асан не мог бороться. Любовь к этой женщине все еще жила в нем. И что еще хуже, соседствовала с виной. Теперь ему пришлось добавить к этой вине и то, что она застала его целующимся с косарой. Видела ли она, знала ли? Он не понимал, что ей нужно — его кровь, его плоть, его сердце. Что бы это ни было, глядя в эти глаза, он не смог бы ей отказать. Кикимура ударила его когтистыми руками по груди. Боль заставила его зашипеть. Кровь быстро пропитала его рубашку, окрасив ее в красный цвет. Асан не сопротивлялся. Если ей нужно пожирать его заживо, чтобы обрести покой, значит, быть посему. В конце концов, это он виноват в ее гибели. Но затем меж воплями Кикиморы вклинился другой голос, голос Касары. И его глаза встретились с ее глазами. Касара с ужасом наблюдала за ним из-за спины кикимры. Ее губы шевельнулись, шепчали лишь одно. «Пожалуйста, останься со мной», как будто он умирал. Однако, когда острые, как скальпель, когти кикимры вновь полоснули его и прорезали кожу, он понял, что так все и есть. Асан перевел взгляд с испуганного лица Касары на разъяренные баряны, затем снова на Касару. Внезапно он понял хоть и с чувством вины, что хочет остаться, а умирать не хочет. Его смерть в любом случае не поможет Баряне ничем. Ее убил не он, а ее собственный отец. Сердцем Асана она не насытится. Или, по крайней мере, так он себя убеждал, действительно не желая умирать. К сожалению, одного осознания было мало. Он слишком ослаб после битвы с Мратеняком, чтобы сопротивляться еще и кикиморе Он напрягся, пытаясь оттолкнуть ее, но это было все равно, что толкать паровоз. Доверяя он себе чуть больше, попытался бы обратиться, но, во-первых, доверия к себе у него не было, а, во-вторых, он не знал, как вызвать обращение. Когда он пригнулся, чтобы уклониться от когтейки Кимары, то снова увидел громко ругающуюся косару. Ведьма выудила из кармана банку зачарованных чернил, упала на пол — Отвинтила крышку и, за отсутствием кисти, окуная в банку пальцы, принялась рисовать. Асан понятия не имел, в чем именно заключался план Касары, но знал, что должен выиграть для нее время. От следующей атаки Кикиморы он уклонился, и та рухнула, пролетев мимо него. Но не остановилась и тут же вскочила на ноги, шипя и плюясь. Ассен же снял медную сковороду с потолочной балки и приготовился нанести удар. Лучше всего бить по лицу, но он не мог этого сделать, не мог ударить Баряну. «Это не Баряна», — умолял его разум, — «это лишь воплощение ее гнева». Его руки отказались повиноваться, вместо удара он оттолкнул ее сковородой и побежал. «Сколько еще!» — крикнул он Касари, огибая кухонный стол, пока призрак гонялся за ним. «Две минуты!» На всякий случай Косара показала ему два пальца, чтобы он точно ее понял. «Может, даже одна!» Тут Кикима разбила со стола хрустальный шар. Тот разбился, разбросал всюду розовый туман. Асан чуть не споткнулся об угол ковра, пытаясь не наступить на сверкающие осколки — среди которых продолжала рисовать Касара. Согнувшись в три погибели, он влез в пространство под балками возле очага, туда, где они сходились под острым углом, и свисающие травы щекотали ему макушку. Кикимора лезла за ним, листья тимьяна и розмарина застряли в ее волосах, розовый туман рассеялся. Асен отталкивал ее сковородой вновь и вновь, но монстр неуклонно приближался, бешено царапаясь и раздирая ему руку. «Асан!» — кричала Касара, уже вставшая на ноги и взмахами руки пыталась привлечь его внимание. Кто знает, как долго она кричала. За воплями Кикимры он ничего не слышал. Касара крикнула что-то еще, все бестолку. Тут она указала на пол, на магический круг. Сначала Асан боялся, что Кикимора поймет их разговор и распознает ловушку. Однако, судя по тому, как она слепорвалась к нему и даже билась лбом о балки, ее ослепил гнев. Он обогнул ее и устремился к кругу. Кикимора не отставала. Ее пальцы задели его спину, где рубашка прилипла к скользкой от пота и крови кожи. Но Асен был быстрее. Достигнув края круга, он перепрыгнул его. Кикимора не сумела. Ее ноги зависли в паре сантиметров над полом, так и не коснувшись его. «Давай!» — умолял задыхающийся Асан. Его грудь соднила, он не мог бегать от нее вечно. «Ну же!» И тогда Кикимора одним пальцем ноги зацепила из-за неровную половицу, коснулась ее лишь кончиком изогнутого желтого ногтя. Этого было достаточно, чтобы привязать ее к залитому чернилами полу. Крики Кикимры каким-то образом стали громче. Она упала на пол, обхватив голову руками. Под ней блестели руны магического круга, свежие, но не размазавшиеся. Наконец ее вопли прекратились. Первым, что услышал Асан во внезапно наставшей тишине, был стук его собственного сердца. Затем вздох облегчения косары. Звуки снова рвались сюда с улицы, включая зазывание ветра и ругань возниц, проезжавших оживленный перекресток неподалеку. Аса качнула на месте. С одной стороны от него стояла косара с перепачканными чернилыми пальцами, которые только что спасли ему жизнь. С другой стороны, баряна в ловушке — это скелетообразное существо в грязных тряпках. И все это была его вина. Вот что любовь к нему сделала с баряной. Он не мог совершить одну и ту же ошибку дважды. «Баряна?» — Асан шагнул к кругу. Кикимора подняла взгляд, и Асан невольно вздрогнул. Он не привык видеть на лице Баряны такую ненависть. Кикимора опустилась на колени, упершись руками в пол, а затем бросилась, словно хищник. Но ударилась о невидимый барьер и заскулила, отступив. «С тобой все в порядке?» — спросила Касара, стоя рядом и глядя на него. «Сильно она тебя?» Асын пожал плечами, стараясь не показывать боли. Беспокойство Косары ему сейчас только мешало. Он не мог позволить ей приблизиться даже ради перевязки ран. Баряна могла отреагировать на это слишком рьяно. Просто царапины, ты уверен, я могу, мне ничего не нужно, а вещи я сам постираю в раковине. Несколько секунд они молчали. Баряна на полу тяжело дышала. «Круг причиняет ей боль?» — спросил Асан. «Вряд ли, не должен. Как долго он продержится?» «До полуночи. Потом мне придется его перезарядить». «Каждую полночь надо перезаряжать. Могу поставить сигнал». И Асан посмотрел на часы. Едва минуло полвосьмого, уличные фонари на улице только начинали разгораться. Как раз в это время... Рассеянно подумал он, монстры обычно приветствовали темные дни. Вот только на календаре была середина июня. Что здесь делала Баряна? «Сигнал?» — Касара подняла брови. «Это какая-то магия?» «Да, магия шестеренок». Асан покрутил маленькую головку на часах и выставил сигнал будильника на десять минут до полуночи, а затем вновь взглянул на Касару. «Спасибо». Она устало улыбнулась. Пожалуйста. Асан уже потерял счет, сколько раз они спасали друг другу жизнь. Кто кому теперь должен, он ей или она ему? Неважно, подумал он. Они ведь все равно продолжат вытаскивать друг друга из смертельных ситуаций. Для этого и нужны друзья. Друзья, он внутренне усмехнулся. Как будто он мог продолжать притворяться, что они просто друзья, пока на его губах все еще держался ее вкус. Все друзья время от времени кажутся по полу, обмениваются слюной и ласкают друг друга, верно? «Я не понимаю», — сказала Касара, явно не подозревая о его мыслях, — «почему здесь Кикимура?» «Я собирался спросить тебя о том же. Ты ведь не возвращался на кладбище, нет?» Не возвращался. Из-за этого он тоже чувствовал вину. Хотел, но... Хотел? После того, что случилось в прошлый раз? Но сейчас уже не темные дни. Вот именно. Она закусила губу. Помнишь, в последний раз, когда Баряна напала на тебя, я смогла отпугнуть ее, дав некое обещание? Такое забудешь. Ты сказала ей, что мы оба добьемся правосудия для ее убийцы что добьемся правосудия для убийцы до следующих темных дней. У нас оставался год на поимку Карайванова. И они оба посмотрели на Кикимору, которая явно не собиралась растворяться в воздухе и послушно ждать до декабря, прежде чем снова напасть. Она устремила на них свои глаза, страшно напоминавшие о Баряне, и издала низкий рык. «Знаешь...» «Я иногда замечал ее краем глаза», — сказал Асен. «Уже начал думать, что мне мерещится». «Я тоже ее замечала», — кивнула Касара. «Она ждала, ждала своего часа. Только я не могу понять, что заставило ее появиться сейчас». «Момент между нами, который нужно было прервать», — горько подумал Асен, и тут же почувствовал себя ужасно. «Может, все так и было». Может, не поцелуй он Косару и не вызови тем самым гнев Баряны, ничего бы этого не произошло. Это он виноват, чертов эгоист. Баряна, которую он знал, его Баряна, не захотела бы, чтобы он жил памятью о ней. Она бы хотела, чтобы он двигался дальше, особенно спустя столько лет после ее смерти. Но это была не его Баряна. Лишь воплощение всех ее негативных эмоций — В основном это гнев, но наверняка там есть и боль, и ревность. Трудно двигаться дальше, когда большие злые глаза твоего прошлого наблюдают за тобой. После нескольких секунд напряженного молчания Асен спросил, «Ты можешь оставить нас на несколько минут?» «Если только ты не выкинешь какую-нибудь глупость», — нахмурилась Касара. «Я не подойду к кругу ближе вытянутой руки, обещаю». «Я просто хочу...» — он осекся. «Чего именно он хотел? Просто попробую поговорить с ней». Косара вздохнула. Должно быть, знала, как специалист по общению с кикиморами, насколько пустая эта затея. Тем не менее она кивнула. «Ладно, вернусь обратно в постель. Не забудь разбудить меня к полуночи». Затем она помолчала, и Асану уже не показалось, что она потянулась к нему, но смутилась и сделала вид, что просто поправляет волосы. Касара развернулась на каблуках и пошла к двери. На пороге оглянулась через плечо. Будь осторожен, прошу тебя. Касара была права. Разговаривать с Кикеморой бесполезно. Каждый раз, когда Асан открывал рот, та только причитала а в ответ на каждую попытку приблизиться пыталась напасть. Это была не Баряна. Он знал, не она. В глубине души осознавал, это лишь злое видение, желающее сожрать его сердце. Оно могло облачиться в искаженное подобие Баряны, но не стать ею. Но в то же время ему хотелось обнять ее и слезно повиниться, ведь он снова все испортил. В конце концов Асен понял, что лучший способ провести с ней время — это просто сидеть за кухонным столом и чувствовать ее обвиняющий взгляд. Должно быть, он задремал, ведь его разбудил звон будильника. Открыв глаза, он обнаружил, что Баряна тоже спит, свернувшись калачиком. Он никогда не задумывался, спят ли призраки, но эта точно спала, даже храпела. Он на цыпочках вышел из комнаты и поднялся по лестнице, где в темноте чуть не налетел на косару. Ее волосы были растрепаны после сна. Поверх ночной рубашки она надела слишком большой свитер. По коридору она ступала в одних носках. Его появление заставило ее коротко вскрикнуть «Черт возьми, Бахаров!» Она схватилась за сердце. «На кой черт вот так красться в темноте?» Ему пришлось потрясти головой, чтобы привести мысли в порядок. Положение его было настолько безнадежным, что он отвлекся на какую-то пару ног. Мельком он смог увидеть лишь полоску обнаженной кожи где-то между ее лодыжкой, где заканчивались шерстяные носки, и верхней частью бедра, где начинались, черт знает, сколько слоев термобелья. Чего он действительно хотел прямо сейчас, так это снять все эти слои один за другим, будто срывая упаковку с подарка, возможно, что и зубами. «Асен?» — нахмурилась Касара. «Господи, что с ним не так? Что он за человек, раз думает о подобном, пока мстительный дух его жены спит в соседней комнате?» Он нашел в кармане обломки обручального кольца и крепко до боли сжал их в кулаке. «Я как раз шел тебя будить», — кашлянул он. «Скоро полночь. «Я знаю, я тоже завела будильник на всякий случай». Косара помолчала. «Как она там?» «Спит. Как думаешь, ей нужно одеяло?» «Посмотрите на него, типичный вдовец с женой-призраком в одном доме». Косара воззрилась на него, как на сумасшедшего. «Она Кикимора. А Кикиморы не мерзнут. Не можем же мы просто оставить ее на полу даже без одеяла». Асен знал, что это звучит нелепо. Это не его жена, это призрак. Опасный, кровожадный призрак, который при первой же возможности сожрет его живое сердце. И все же этот призрак слишком походил на его жену. Касара только вздохнула. «Жди здесь». Через минуту она вернулась с шерстяным одеялом. Вдвоем она и Асен тихо вошли на кухню. Там Асан осторожно накинул одеяло на Баряну. Кикимура зашевелилась, что-то пробормотала, но не проснулась. Касара опустилась на колени и пальцем проследила нарисованные ей уже символы, тщательно повторяя их темные линии. Закончив, она встала и отряхнула руки. Как раз вовремя. дедушки на часы в коридоре начали бить. «Мне нужно вернуться в постель», — сказала Касара, явно пытаясь подавить зевок. «Но безуспешно. Тебе тоже достать идея...» Окончание ее реплики заглушил гром. «Гроза, что ли?» — подумал Асан. «Необычно для этого времени года, хотя то же самое он мог сказать и о морозе». Но затем раздались крики. Асан и Касара переглянулись и без единого слова бросились к двери. Косаров прыгнула в сапоги и помчалась отпирать замок. Асан следовал за ней, проверяя, не забыл ли нож. Они были не единственными, кто выглянул на улицу. Люди в пижамах и тапочках застыли у своих дверей, устремив взгляд в небо. Тут и там жители выглядывали с балконов, распахивали окна и вытягивали шеи. Асен проследил за их устремленными вверх взглядами, и ему тоже захотелось закричать, по небу разбегались трещины.